Ленни и вопрос Я не смотрела на отца Артура, задавая вопрос. На крест смотрела. Отец Артур медленно выдохнул. Я все ждала, когда он ответит, но он просто дышал дальше. Он, может, и не знал, что я умираю? «Да нет», — резонно возразила я сама себе. Сестра ведь сказала ему, «она из майского отделения, а никто из майского отделения не собирается жить долго и счастливо». «Ленни», — ласково проговорил отец Артур, немного погодя. «Этот вопрос серьезнее всех остальных». Потом откинулся назад, и скамья снова скрипнула. «Забавно, знаешь ли, но чаще всего меня спрашивают именно почему. А с «почему» всегда сложно. С «как», «что» или «кто» я разберусь, но даже не буду делать вид, что знаю «почему». Я пытался отвечать на этот вопрос, когда только начинал служить. Но больше не пытайтесь Думаю, этот вопрос вне моей компетенции. Только он может ответить. Отец Артур указал на алтарь, будто бог прятался за ним, сидел на корточках и слушал. Я махнула рукой. Ну вот, мол, говорила же. Однако это не значит, что ответа нет, поспешил добавить отец Артур. Он есть, но только у Бога. Отец Артур. Да, Ленни. Столько лапши мне еще на уши не вешали. Я тут умираю и пришла к уполномоченному представителю Бога с важнейшим вопросом, а вы меня к нему же и отсылаете. У него я уже допытывалась, но ответа не получила. Ответ не всегда дается словами, Ленни. Есть много других способов. Зачем тогда говорить, что здесь место ответов? Почему не сказать честно? но да, библейские идеи нельзя истолковать однозначно, и ответов на твои вопросы у нас нет, зато есть красивый витраж. А если бы ты получила ответ, то какой по-твоему? Может, Бог сказал бы, что я беспокойная и надоедливая, и поэтому Он убивает меня. А может, настоящий Бог, Вишну, и Его просто бесит, что я не думала никогда Ему молиться, а зачем ты тратила время на вашего христианского бога? А может, никакого бога нет, да и не было? И миром управляет черепаха, которая ничегошеньки в этом не смыслит. И тогда тебе стало бы легче? Вряд ли. А случалось такое, что тебе задавали вопросы ты не знала ответа? Его спокойствие, надо признать, впечатляло. Отец Артур прекрасно знал, как повернуть твой вопрос против тебя же. Он явно не со мной первый тут разглагольствовал на тему «Почему я умираю?». И это еще больше расстраивало. Я покачала головой. «Да того, знаешь, противно бывает», — продолжил он, «когда приходится говорить людям, что нет у меня ответа, который они ищут. И все равно здесь место ответов. Просто ответы могут быть неожиданные». «Так говорите же, отец Артур, рубите с плеча». «Какой ответ? Почему я умираю?» Отец Артур устремил на меня ласковый взгляд. «Ленни, я...» «Нет, вы просто скажите, пожалуйста, почему я умираю?» Сейчас он заявит, что честный ответ не по церковному протоколу, уже успела подумать я, но тут отец Артур, огладив седую тину на подбородке, ответил. «Потому что умираешь». и отвел глаза, то ли увидел, что я нахмурилась, то ли пожалел, что, поддавшись на мои уловки, все же сказал хоть какую-то правду. Вот мой ответ, и другого у меня нет. Ты умираешь, потому что умираешь. Не потому, что Бог решил наказать тебя или не заботиться о тебе. Просто умираешь, и все. Так тебе суждено, как суждено и существовать. Отец Артур долго молчал, а потом повернулся ко мне. Посмотри на это вот с какой стороны. почему ты живешь? Потому что мои родители занимались сексом. Я не спросил, как так получилось, что ты живешь. Я спросил, почему. Почему ты вообще существуешь? Почему ты живешь? Для чего твоя жизнь? Не знаю. Вот так, по-моему, и со смертью. Мы не можем знать, почему ты умираешь, как не можем знать и почему живешь. Жизнь и смерть — абсолютные загадки, разгадаешь только покончиво с тем и с другим. Поэтично и иронично. Я потерла руку в том месте, куда вчера впивалась игла. Иглы уже не было, но боль осталась. Религиозное что-нибудь читали, когда я пришла. Отец Артур взял лежавшую рядом книгу. На спирали с обтрепанными краями и в желтой обложке с жирным заголовком «Дорожный атлас Великобритании». Паству свою искали. Когда за мной явилась новенькая медсестра, Я думала, отец Артур на землю бросится и станет ей ноги целовать или выбежит с криком в едва открывшуюся дверь, но он лишь терпеливо подождал, пока я дойду до выхода, вручил мне брошюру и сказал, надеюсь, ты еще придешь. И потому ли, что он так нагло отказывался кричать на меня и не желал признавать, что я ему надоела, или потому что в часовне было так хорошо и прохладно, но забирая у него брошюру, я уже знала, что вернусь. однако отложила визит на неделю. Подумала, дам ему время, пусть осмелится предположить, что я, может, больше не приду. И только отец Артур успел привыкнуть вновь к уединенной жизни в пустой часовне. Бабах! Я тут как тут, ковыляю к нему потихоньку в лучшей своей розовой пижаме, готовясь выпалить очередной заряд претензий в адрес христианства. На этот раз он, наверное, увидел меня еще в коридоре сквозь те самые матовые окошки, потому что открыл дверь со словами «Привет, Ленни, я все время думал, когда тебя увижу», начисто лишив драматизма мое возвращение для всех присутствующих. Я цену себе набивала. Он улыбнулся новенькой медсестре. «И долго я сегодня буду наслаждаться обществом Ленни?» «Целый час», — улыбнулась она в ответ, преподобный. Отец Артур не стал ее поправлять и держал дверь открытой, пока я дребезжа продвигалась по проходу между скамьями. На этот раз я села в первом ряду. Может, так Бог скорее меня заметит? «Можно?» — спросил отец Артур, и я кивнула. Он сел рядом. «Ну, Ленни, как чувствуешь себя сегодня утром?» «Не слишком плохо, спасибо. А вы?» «Замечаний насчет совсем пустой часовни не будет?» — спросил он, обводя помещение рукой. «Не-а». По-моему, замечаний будет достоин тот день, когда здесь появится кто-нибудь, кроме нас. Не хочу, чтобы из-за меня вы думали, будто плохо выполняете свою работу. Очень мило с твоей стороны. Может, вам пиарщик нужен? Пиарщик? Ага, ну, знаете, специалист по маркетингу, афиши, реклама и все такое. Нужно, чтобы о вас узнали. Тогда скамьи заполнятся, и вы, может, получите прибыль. Прибыль? Ну да, пока что вы даже в ноль не выходите. я не беру плату с приходящих в церковь ленни знаю но представьте под каким бог будет впечатлением если ваша симпатичная церковь оживет да еще начнет приносить ему немного денег отец артур как то странно мне улыбнулся я вдохнула запах задутых свечей наводивший на мысль что где то поблизости прячется именинный торт хотите я вам кое что расскажу конечно отец артур сцепил руки в замок когда еще в школу ходила Я частенько болтала с ночами по глазго с компанией девчонок. И был у нас там один ночной клуб, до того дорогой, что пойти в него никто не мог себе позволить. Очереди снаружи не выстраивались, но стоило взглянуть на черные бархатные канаты и двери, выкрашенные серебряной краской. И сразу становилось ясно, там внутри что-то особенное. У дверей стояли два вышибалы, хотя туда, по-моему, никто никогда не входил и не выходил оттуда. 70 фунтов за вход. Вот и все, что нам было известно. Слишком дорого, говорили мы и проходили мимо, но любопытство с каждым разом разбирало все сильней. Мы должны были узнать, почему он такой дорогой и что по ту сторону. Поэтому сговорились, накопили денег и прошли туда по фальшивым документам. И знаете что? Что? Оказалось, там стрип-клуб. Отец Артур приподнял брови, потом смущенно опустил, Словно забеспокоившись, как бы я по ошибке не подумала, что он не просто ошарашен, а заинтригован или возбужден. «Мне не очень-то ясна мораль этой истории», — осторожно заметил он. «Я вот к чему. Именно высокая цена заставила нас поверить, что вход в этот клуб стоит таких денег. Будете тоже брать плату за вход? Люди, глядишь, и заинтересуются. Можно и вышибал нанять». Отец Артур покачал головой. «Не устаю говорить тебе, Ленни, моя часовня не обделена вниманием. Я много беседую с пациентами и их родными. Люди часто ко мне приходят. Просто...» «Просто я по чистому совпадению всегда заглядываю в тот момент, когда здесь никого». Отец Артур возвел глаза к витражу, и я почти услышала его внутренний монолог. «Господи, дай мне силы ее вынести». «Ты размышляла над нашим последним разговором?» «Немного». Ты задала хорошие вопросы. Вы дали бесполезные ответы. Помолчали. Отец Артур, я все думала, сможете вы сделать для меня кое-что. Что мне для тебя сделать? Можете один раз сказать мне правду, холодную, освежающую правду, без церковной пропаганды и красивых слов, правду, в которую вы верите до глубины души, пусть даже она причиняет боль, пусть даже начальство уволит вас, если скажете мне ее. «Мое начальство, как ты говоришь, Иисус да Господь Бог!» «Они-то вас уж точно не уволят, а не за правду. Я думала, он дольше будет размышлять, какую бы сказать правду. Может, захочет с папой римским связаться или диаконом каким и выяснить, позволит ли ему отпустить немножечко правды без официальных инструкций. Но перед самым приходом новенькой медсестры отец Артур смущенно повернулся ко мне». как будто хотел вручить подарок, но очень сомневался, что тот понравится получателю. «Хотите правду сказать?» «Да. Ты говоришь, Ленни, хочу, чтобы здесь было место ответов, и я бы тоже хотел, чтобы здесь было такое место. Я дал бы тебе ответы, зная их». «Я так и поняла». «А я надеюсь, ты снова придешь. Что скажешь на это?» Добравшись до своей кровати, я обнаружила записку от новенькой медсестры. «Ленни, поговори с Джеки» с соцслужбы. Я исправила ошибку оставленным ею карандашом и направилась к сестринскому посту. Джеки, старшую медсестру с цапельной головой, там не застала, но заметила нечто любопытное. У стола медсестер стояла тележка для сортировки мусора, дожидалась возвращения уборщика пола, большой бак на колесиках. Раньше на ручке несмываемым маркером было написано «Подлая машина», но надпись закрасили. Обычно в тележке Пола я не нахожу ничего интересного, но в тот день кое-что интересное увидела. Пожилую даму, которая, перегнувшись через бортик мусорного бачка и запустив в него обе руки, шуршала лежавшими внутри бумажками. Ее маленькие ступни в лиловых тапочках едва касались Пола. Обнаружив, по-видимому, искомое, старушка выпрямилась. Ее седые волосы растрепались от усердия. Сунула конверт в карман лилового халата. И тут лязгнул дверной замок. Кто-то потянул за ручку. Из кабинета выходили Джеки и Пол. Старушка перехватила мой взгляд. Она не хотела, похоже, чтобы ее застали за тем, чем она там занималась. И когда Джеки и уборщик Пол показались из кабинета... Она с усталым видом, он соскучающим Я взвизгнула. Они уставились на меня. «Привет, Ленни!» Пол расплылся в улыбке. «Что такое, Ленни?» спросила Джеки. Лицо ее в том месте, где клюву бы расти, вытянулось в недовольную складку. Мне нужно было, чтобы они не сводили с меня глаз, пока лиловая старушка за их спинами слезает с мусорного бачка и чрезвычайно медленно пускается в бегство. «Я... там... паук, в Мэй Уорт». Джеки закатила глаза, будто это я во всем виновата. «Сейчас поймаем, дорогуша», — сказал Пол, и они оба проследовали мимо меня в палату. Старушка, уже отошедшая на безопасное расстояние, вглубь коридора вынула конверт из кармана, остановилась, обернулась. И, поймав мой взгляд, подмигнула. К моему великому удивлению, Пол и правда ухитрился найти паука в уголке оконной рамы где-то в самом конце Мэйуорт. «Уж не библейское ли это знамение?» — подумала я. «Ищите и обрящите». Пол поймал паука в пластиковый стаканчик, накрыл рукой и дал нам посмотреть. Я заметила, что на каждой костяшке у него вытатуировано по букве, а вместе выходит «Воля». Разглядев паука, Джеки посоветовала мне взять себя в руки и сказала, «Пришла бы ты летом ко мне на барбекю, да поторчала в саду за домом, вот тогда бы и увидела настоящего паука. У нее-то под деревянной террасой паучищи живут ого-го. Попробуешь накрыть такого пивным стаканом, отрубишь лапы, которые останутся снаружи». Вежливо отклонив приглашение, я направилась к своей кровати. Последняя брошюра отца Артура лежала у меня на тумбочке, Поверх стопки таких же скорбных приношений. Иисус везде был разный. Озабоченный Иисус, Иисус с совцами Иисус с ребятишками, Иисус на камне. Один другого Иисусистей. Я задернула шторку вокруг кровати и приняла задумчивую позу. Отец Артур сказал, что и хотел бы дать людям ответы. Да не может. Каким бессильным должно быть чувствуешь себя в этой роли? Люди вечно задают тебе вопросы, и ты не можешь ответить. Священник без ответов, все равно, что человек, который плавать не умеет, а его то и дело просят, научи. И он невероятно одинок, это ясно. Я знала, всегда знала, что никаких ответов за тяжелыми дверями часовни не найду. Вместо них я нашла того, кому нужна моя помощь. Два дня я разрабатывала комплексный план привлечения пациентов в часовню. Нарисую несколько броских, но загадочных плакатов, Может, даже внимание прессы удастся привлечь. Ребят с больничной радиостанции попробую, пожалуй, подговорить и передать часовне привет в эфире. На религию упирать не буду. Лучше отмечу, как терапевтичны мои беседы с отцом Артуром и, например, скажу между делом, что в часовне прохладно. Пациентам это понравится, ведь температура воздуха в больницах в любое время чуть выше комфортной, будто согласно какому-то закону. Такая, что ты всегда немного липкий. но не такая, чтобы жарить маршмеллоу. Новенькая медсестра отвела меня к часовне, и я, желая убедиться, что отец Артур в настроении обсуждать маркетинг, заглянула в щель при открытой двери. Но он был не один. Напротив отца Артура стоял мужчина в точно таком же костюме — белый воротничок, строгая темная рубашка и брюки. Они обменялись рукопожатием. И незнакомец покровительственно обнял две соединенные руки другой рукой, будто укрывая от холода или сильного ветра, который может оторвать их друг от друга, а значит расстроить достигнутое соглашение. Мужчина был темноволосый, темнобровый, неопределенного возраста. Он улыбался по окульи «Там кто-нибудь есть?» — спросила новенькая медсестра. «Ага», — шепнула я. В этот момент мужчина без возраста направился к выходу. Я едва успела выпрямиться, как дверь открылась, а стоявшие за ней незнакомец и отец Артур уставились на меня. «Ленни, какой сюрприз!» — воскликнул отец Артур. «И давно ты тут ждешь?» «Вам удалось», — сказала я. «Удалось кого-то завлечь». «Что, прости?» «У вас новый посетитель!» Я повернулась к мужчине без возраста. «Здравствуйте, еще один друг Иисуса или отца Артура?» «А, ну вообще-то, Ленни, это Дерек Вудс». Дерек протянул руку, сказал невозмутимо. «Здравствуй». Я сунула проект спасения часовни под мышку и пожала ему руку. «Дерек, это Ленни», — пояснил отец Артур. «Она здесь частая гостья». «Очень приятно, Ленни». Дерек улыбнулся мне и новенькой медсестре, неловко топтавшейся у дверей. «Честно говоря, я так рада, что сюда приходит кто-то кроме меня. Вы первый, кого я вижу здесь за несколько недель». Отец Артур опустил глаза в пол. «Поэтому от лица фокус-группы спасителей часовни хочу поблагодарить вас, что отдали ей предпочтение». «Фокус-группы?» Дерек повернулся к отцу Артуру. «Прости, Ленни, я не совсем понимаю». Отец Артур глянул на новенькую медсестру. «Ничего, я все вам расскажу при следующей встрече». Я обратилась к Дереку. «Надеюсь, вы уже поправляетесь». «Дерек не пациент», — сказал отец Артур. «Он из часовни Личфилдской больницы». «Ну, как бы там ни было, а все-таки на нашем счету еще один посетитель, и у меня есть план, как привлечь Христ». Дерек согласился занять это место. «Какое место?» «Мое, увы. Я ухожу, Ленни». Я почувствовала, как загораются щеки. «Но я с большим удовольствием послушаю о твоих планах относительно часовни». Дерек положил руку мне на плечо. И тогда я отвернулась, а потом убежала.